Маргарет Уэйс, Трейси Хикман Час близнецов Встреча вместо пролога Окутанный мраком и тишиной, человек спешил к отдаленной полоске света. Звук шагов безответно таял в окружающей темноте. Глядя на бесконечные ряды полок с книгами и свитками, которые являлись лишь скромной частью летописи Астинуса, содержавшей подробные сведения об истории Кринны и Ансалонского континента, Бертрем время от времени давал волю своей фантазии. «Должно быть, это и зовется погружением в поток времени», — со вздохом пробегая взглядом по длинным рядам молчаливых книг, размышлял он. Впрочем, порой Бертрему хотелось, чтобы поток времени смыл куда-нибудь его самого, дабы он смог избавиться от своей нелегкой задачи. «В этих рукописях собрано все знание мира», — с кривой улыбкой сказал он самому себе. «Но я так и не нашел в них ни единой строчки, одарившей бы меня мужеством бестрепетно войти в рабочий кабинет человека, их написавшего». Напротив нужной двери Бертрем остановился и глубоко вдохнул воздух, словно собирался нырнуть. Свободная ряса эстета, развивавшаяся при ходьбе, теперь свисала с его фигуры строгими прямыми складками. Впрочем, немного подкачал живот, заметно выдававшийся вперед из-под его просторного одеяния. Не в силах собраться с духом, Бертрем торопливо провел пятерней по лысой голове, привычка, оставшаяся с юности, с той поры, когда избранный жизненный путь еще не разлучил его с пышной шевелюрой. Что же так тревожило его, помимо необходимости побеспокоить мастера? «Безусловно, одно то, что он не делал этого, вот уже...» Бертрем поежился. Да, в последний раз он заходил к нему в тот день, когда юный маг чуть было не умер на пороге их обителей. Смута. Грядущие перемены. Не в этом ли дело? Казалось, мир вокруг успокоился, замер наподобие складок его свободных одежд. Однако теперь Бертрем с тревогой чувствовал, что недалек тот день, когда время вновь придет в движение, и лавина событий сметет привычный уклад. Точно так же он чувствовал себя два года назад, когда... Как жаль, что он не в силах предотвратить эти перемены. Бертрем снова вздохнул. «Сколько бы я ни стоял тут в темноте, время не остановится вместе со мной», — решил он наконец. Хотя прежняя уверенность отчасти вновь к нему вернулась, он по-прежнему ощущал себя неуютно, словно духи прошлого угрожающе подступали к нему из мрака. Единственным маяком в этом призрачном кошмаре оставалась полоска света, выбивающаяся из-под двери. Бертрем быстро оглянулся через плечо на размытые тьмой очертания книг, которые подчас наводили его на мысли о покойниках, мирно спящих в своих саркофагах, и, осторожно толкнув дверь, вошел в кабинет Астинуса Павантасского. Летописец, как всегда, был поглощен работой. Он не заговорил и даже не поднял головы, чтобы поприветствовать вошедшего. Мелким неслышным шагом, осторожно ступая по мраморному, засванному ковром из толстой шерсти полу, Бертрем пересек комнату и остановился перед массивным столом полированного дерева. Довольно долго он хранил молчание, наблюдая за тем, как тростниковые перо мастера уверенными быстрыми штрихами движутся по пергаменту. «Ну что, Бертрем?» — спросил Астинус, не отрываясь от своего дела. Эстет посмотрел на пергамент, где без труда разобрал аккуратные четкие буквы, хоть они и были видны ему вверх ногами. «Сегодня, за 29 минут до восхода темной стражницы, в мой кабинет вошел Бертрем. Крисание из рода Ториниев просит принять ее мастер. Она утверждает, что ее ждут здесь». Бертрем смущенно замолчал. Всей его отваги едва хватило на то, чтобы сообщить это. Астинус продолжал писать. Мастер, удивляясь собственной дерзости, с слабеющим голосом продолжил Бертрем. «Я... мы все пребываем в растерянности. В конце концов, она посвященная Паладайна, и я... мы сочли невозможным не принять ее. Было бы позором. Проведи ее в мои покои», — велел Астинус, по-прежнему не поднимая головы и не переставая водить пером по пергаменту. У Бертрема язык прилип к гортани от неожиданности. На некоторое время он утратил дар речи. Тем временем на пергамент легла еще одна строка. «Сегодня, за 28 минут до восхода Темной Стражницы, Крисания Таринская прибыла для встречи с Раистлином Маджери». «Раистлин Маджери!» — ахнул Бертрем от изумления и ужаса, вновь обретший голос. «Мы принимаем у себя». Тут Астинус приподнял голову, и лицо его выразило неудовольствие и раздражение. Тростниковое перо, перестав скрипеть, остановило свой проворный бег, и в кабинете наступила пугающая тишина. Бертрем побледнел. Лишенное примет возраста лицо летописца было по-своему красивым, однако никто из тех, кому удавалось увидеть его, не в силах был его описать. Все, кто близко сталкивался со Стинусом, запоминали только его глаза. Темные, настороженные, пристальные и, казалось, способные проникать в самую суть предметов. Сейчас эти глаза давали собеседнику ясные представления о досаде и нетерпении их обладателя, яснее и строже слов сокрушаясь о том, что драгоценное время уходит впустую. Пока они разговаривали, прошло несколько минут, которые не были зафиксированы для истории, и все по его Бертрема милости. «Прости меня, учитель». Бертрем почтительно поклонился, пятясь выбрался из кабинета в темный коридор и неслышно затворил за собой дверь. Оказавшись снаружи, он вытер свой лысины выступившую испарину и быстро зашагал прочь по молчаливому мрамору коридора в большой палантастской библиотеке. В дверях своей комнаты Астинус на мгновение задержался, предварительно окинув с порога взглядом дожидавшуюся его женщину. Расположенная в западном крыле огромной библиотеки, жилище храниста было невелико по размеру и, подобно всем остальным помещениям здания, заставлено всевозможными книгами в самых разнообразных переплетах. Книги стояли на полках вдоль всех четырех стен, наполняя скромное пространство комнаты легким запахом пыли и тлена. Такой запах, вероятно, источают неоткрывавшиеся долгие годы склепы. Мебель в помещении была старинной работы, но простая. Деревянное кресло покрывало искусная резьба, однако мало кто из гостей летописца назвал бы их удобными. Низкий стол у окна, лишенный каких-либо украшений, стоял пустым. Ни скатерти, ни книг, только лучи заходящего солнца играли на его полированной черной поверхности. Все предметы здесь словно бы знали свои места и не противились заведенному образцовому порядку. Даже дрова в камине, несмотря на то, что весна подходила к концу, ночи в этом северном краю по-прежнему выдавались прохладные, были сложены аккуратным колодцем наподобие погребального костра. Однако, каким бы холодным, строгим и чистым ни было обиталище летописца, оно, казалось, лишь отражало холодную, строгую и чистую красоту женщины, которая, расположившись в кресле и сложив на коленях руки, ожидала остинуса. По всему было видно, что терпение Крисани и Таринской занимать не приходилось. Она не вздыхала и не поглядывала на Клепсидру в углу. Она даже не читала, хотя Астинус был уверен, что Бертрем наверняка предлагал ей книгу. Ее не интересовали немногочисленные резные украшения и безделушки, которые попадались кое-где на полках среди рукописей. Она просто неподвижно сидела в кресле с жесткой деревянной спинкой, устремив взгляд прозрачных серых глаз за окно, на кроваво красные отблески заката, озарявшие зловещим светом повисшие над горами облака. Вид у нее был такой, словно она созерцает первый, или последний, закат над Кринном. Она была настолько увлечена законным пейзажем, что даже не заметила, как в дверях появился стинус. Тот, в свою очередь, ничем не привлекая внимания, разглядывал ее столь же пристально. В этом не было ничего необычного, ибо именно таким взглядом, проницательным и непроницаемым одновременно, удостаивал историк каждое живое существо, обитающее на Кринне. Необычным было лишь выражение жалости, глубокой потаенной печали, промелькнувшей в глубине его зрачков. Астинус фиксировал историю. Он вел свои записи от начала начала, собственными глазами наблюдая бег времени, череду сменяющих друг друга событий, и занося увиденное в свои бесчисленные книги. Он не мог предсказывать будущее, это было и оставалось уделом богов. Однако он обладал редкостным прозорливым чутьем и способностью первым замечать признаки надвигающихся перемен, которые так тревожили Бертрема. Теперь он стоял на пороге своей комнаты и слышал равномерный стук водяных капель в клепсидре. Поднеси он руку к воронке и стук прекратится, однако время неумолимо продолжит свое течение. Вздохнув, Астинус вновь перевел взгляд на женщину, о которой много слышал, но ни разу не встречал прежде. У нее были черные, вернее и сине черные, с матовым отливом волосы, похожие на гладь ночного моря. Они были зачесаны лба назад и схвачены на затылке простым деревянным гребнем. Этот строгий стиль не очень-то сочетался с ее бледными изящными чертами, в полутьме лицо ее казалось и вовсе фарфоровым, несоразмерно большими глазами и выразительным абрисом бескровных губ. Несколько лет назад, когда она была еще совсем юной, десятки слуг помогали ей расчесывать и укладывать эти густые черные волосы по последней моде, закалывая их золотыми и серебряными шпильками и вплетая в вороные пряди сверкающие драгоценности. Они красили эти высокие бледные скулы алым соком ягод и облачали юную красавицу в бледно розовые шелка и голубой атлас. Да, она была прелестна, и поклонники не давали ей ни минуты покоя. Ныне же она была одета в простое, хотя и сшитое из прекрасной тонкой материи белое платье, какое и полагалось носить посвященный Павадайна. На платье не было никаких украшений, за исключением золотого пояска, охватившего тонкую талию и свисавшего с на изящной цепочке медальона Павадайна, знака платинового дракона. Волосы Крисании были прикрыты просторным белым капюшоном, который усиливал бледную холодность ее неподвижного лица. «Она похожа на мраморное изваяние», — подумал Астинус. «С одной лишь разницей. Мрамор может согреться на солнце». «Приветствую тебя, праведная дочь Паладайна», — сказал Астинус, проходя в комнату и плотно прикрывая за собой дверь. «Приветствую тебя, Астинус», — вставая, ответила Крисания Таринская. Она направилась через комнату ему навстречу, и Астинус удивился быстроте и почти мужской уверенности ее широкого шага. Однако не только походка странным образом не соответствовала изящным чертам этой женщины. Рукопожатие ее также оказалось удивительно сильным и твердым, что было вовсе нетипично для палантастских женщин, которые, если и обменивались с кем-то рукопожатием, то протягивали для этого лишь кончики пальцев. «Я хочу принести свою благодарность за то, что ты согласился потратить свое драгоценное время и присутствовать на этой важной встрече в качестве третьей стороны», — спокойно сказала она. «Я знаю, как ревностно ты относишься к своей работе».